Глава 70 -я. Человек без имени Как там поживает, твой старый знакомый? Вдруг спросил брат Я пожал плечами Нормально, насколько мне известно А что? Это мероприятие, так понимаю Он отработает с тобой? Ну, конечно Ему же заплатили А потом? Понятия не имею — ответил я. — Уйдет, наверное, в свободное плавание. — А у тебя что, на него виды? Юрка кивнул. — Не следует, думаю, специалисту такого уровня гулять самому по себе, как тот кот, чтобы этот твой Фишер в один прекрасный момент вдруг взял и опять оказался на стороне противника. Согласен? — Я не стал спорить. Смысла не было. — Точно. В этот раз нам повезло. Один черт знает, что может быть потом. Тем более, — продолжил Юрка, — появилась интересная работенка, как раз для вас двоих. Сложная? Вы справитесь. Когда приступать? — спросил я. Как только закончите с этим делом, то есть скоро. Уже что-то придумал? Придумывал Ганс Христиан Андерсен, наставительно проговорил брат сказки. — А я просто собираю и анализирую информацию. — Ну и что такого интересного ты нарыл и тут же проанализировал? — Вчера пришло интересное письмецо из Франции. — Прозвучал ответ. — Так что картинка сложилась, и знаешь, что мадам Бомба — редкостная сука? — Ни секунду в этом не сомневался, — заявил я. — Если это все, что ты выяснил, Не все. Тогда внимательно слушаю. Да уж, заявил я, внимательно, как обещал, выслушав и даже кое-что уточнив. Вот такого признаться не ожидал. Чего угодно, но не такого. Зеренный мир капитала во всей красе. Да уж, тупо повторил я, тут не поспоришь. Но есть и хорошая новость, сообщил брат. Говори. Еще остались мужчины, по крайней мере, Некоторые из них, кто до сих пор питают слабость к... к чему или к кому? — К женщинам, сын мой! — заявил, ухмыляясь, молодой нахал.